Я сдаюсь вопросом о правилах жизни в этом состоянии, но то, что мне предлагают, пренебрегает самой их основой. отрицает один из членов мучительного противостояния, повелевает мне сдаться. Я спрашиваю, каковы следствия участи, которую я считаю моей? Знаю, что она предлагает неведение и темноту, а меня уверяют, вот это неведение все объясняет и будто тьма как раз и есть мой свет. Но тут нет ответа на мой вопрос. И в возбужденном словоизлиянием не скрыть от меня парадокс. Надо, стало быть, отвернуться. керк может сколько угодно восклицать, предупреждать, если бы человек не обладал сознанием вечности. Если бы в глубинах всех на свете вещей не было ничего, кроме дикой бурлящей мощи, которая в вихре темных страстей производила бы все сущее, от великого до ничтожно малого, если бы за вещами пряталась ничем незаполнимая бездонная пустота, чем была бы тогда жизнь, как не отчаянным? В этом крике нет ничего способного остановить человека абсурда. Искать истину — не то же самое, что искать желательное нам. Если ради избавления от проникнутого тоскливым страхом вопроса, чем была бы тогда жизнь, надо, подобно ослу, кормиться розами иллюзий, то ум человека абсурда, вместо того, чтобы смириться с ложью, предпочитает бестрепетно принять ответ Киркегра отчаянием. исполненной решимости душа, взвесив все как следует, всегда сумеет с этим ужиться. Я беру на себя смелость назвать здесь экзистенциалистскую позицию философским самоубийством, но в этом нет никакой оценки. Просто это удобный способ обозначить такой ход мысли, при котором она отрицает сама себя и старает себя превзойти в том, что является ее отрицанием. Для экзистенциалистов отрицание и есть их Бог. Сказать точно, Бог этот поддерживает себя только отрицанием человеческого разума. Уточним еще раз, под вопрос здесь поставлено не само утверждение бытия Бога, а ведущие к этому логика. Но как и самоубийство, Бог у каждого человека свой. Есть множество способов прыгать, важен сам прыжок. Эти искупительные отрицания... Эти заключительные противоречия, отрицающие непреодоленную пока преграду с равным успехом, на этот парадокс и нацелено настоящее рассуждение, могут быть порождены как религиозным вдохновением определенного толка, так и соображениями рационального порядка. Все они претендуют на достижение вечного. Собственно, в этом и состоит прыжок.